«Публика бредит вами», — проговорил льстивый роман. «Мы умоляем вас, успокойтесь, маэстро. Если что было не так, то как и результат недомыслия, глупости, чересчур ревностной глупости, и только простите же нас, баловень женщин, всеобщий любимец, да сменит гневное выражение лица на ту улыбку, которую он привык с ума». «Буде, буде, говорун». Смягчаясь, пробурчал Мсе Пьер. Я, во всяком случае, добросовестней свой долг исполняю, чем некоторые другие. Ладно, прощаю. А все-таки еще нужно решить насчет этого проклятого желания. Ну, что же ты выбрал? Спросил он у Цинцината, тихо присевшего на койку. Живее, живее. Я хочу, наконец, отделаться. А нервные пускай не смотрят. Кое-что дописать, прошептал Пьер